15 пятнадцатая Опасный офис Я пулей выскочил на улицу Игорь с ухмылкой опять торчал возле забора Нырнув в автомобиль, я проигнорировал очередной неуместный вопрос соседа и поехал в офис Телефон так лежал в двери На всякий случай я решил проверить, не было ли звонка от Лизы Но аппарат не включился. Поврежденная батарея дала о себе знать. Все-таки связи я лишился. Слишком не вовремя. Часы в автомобиле показывали уже первый час дня. Я принялся планировать. Сперва офис. Несмотря на ситуацию, работа превыше всего. Договор, звонок, бумаги на подпись. Несколько часов в кабинете позволят отвлечься от фантасмогории, что творится последние 12 часов. Затем постараюсь дозвониться до Лизы. Надо назначить встречу и объяснить ей все. Она подвержена перепадам настроения, поэтому не стоит надеяться, что ее последняя смс -ка как сигнал о спокойствии. Вечером все может измениться на 180. Ну а потом надо будет вернуться домой, и если мои гости не разворотят кухню в поисках еды, останется время побеседовать и обсудить планы на будущее. А пока в офис. Располагался он почти на самой окраине, как раз там, где недавно отстроили целый микрорайон. Трехэтажное здание Андрей Геннадьевич арендовал целиком, вместе с парковкой для персонала поэтому работать там было более чем комфортно, несмотря на то, что я предпочитал почаще срываться домой. Хотя сам начальник говорил, что наш ультрасовременный офис должен быть нашим центром притяжения. Мой особый статус позволял избежать этого. Но насчет современного он был прав. Стальной каркас и много тонированного стекла – Жалюзи для защиты от солнца и несколько отдельных коробок кабинетов, где у нас распределились всевозможные отделы, какие только могут быть в типичной конторе купи-продай. Смирившись с тем, что мой телефон умер окончательно, зарядник у меня благополучно остался дома, я прошел через откатные автоматические двери. Охранник привычно улыбнулся, завидев меня. Всего в штате у нас работало около сотни человек. Так что запомнить лица не составляло труда. У нас даже пропускная система толком не работала. Охранник просто не впускал тех, кого он не знал, если они приходили без сопровождения. К слову, мой кабинет располагался на втором этаже. Не то чтобы совсем мой, там работало еще семь человек, которые занимались продажами. А через двери находился кабинет Краснова. Я помахал рукой, приветствуя сидящих в офисе. Лена заболела, а Виктор был в отпуске, поэтому за столами расположились лишь четверо. Один из нас был новеньким, которого взяли обзванивать базы. Его имени я до сих пор не знал. Катя и Вика, две сестры, сидели друг напротив друга и тихо шушукались, завидев меня. Костя сухо поздоровался, вяло пожав руку, когда я проходил мимо. «Словом, все как обычно». Начальник разве что не сдержал слова, и на столе у меня не было ни букета, ни чего-то более существенного. А ведь клиента привел я. Впрочем, это все мелочи. На самом деле было важно, что я сейчас могу подготовить документы и отправить их нашему клиенту. Но шушуканье в кабинете продолжалось, и это отвлекало. Кстати, это была еще одна причина, по которой я предпочитал работать дома. Девушки трещали иногда в полный голос, хихикали над шутками в рабочих и личных чатах, а потому общий гул иногда достигал ушей начальства, и тот появлялся в дверях, чтобы одернуть болтунов. «Главная опасность возникала, когда ты включался в беседу, и она увлекала тебя на несколько часов. Так можно было потерять драгоценные часы совершенно бесполезно». В этот раз беседа явно шла о моей личности. Еще бы нет. Предыдущий клиент, которого я проработал вчера, увеличил мою зарплату только за текущий месяц тысяч на тридцать, не меньше. А теперь второй следом за ним. И это только за два дня. Тут было чему позавидовать. Я нацепил наушники и включил длинную инструменталку, чтобы не слышать балаболов. Зато их услышал начальник, хлопнул дверью так громко, что даже гитарные риффы не заглушили грохот. «Я даже позвонить не могу! Слышу только вас!» проревел он, встав рядом со мной. Он кивнул, я качнул головой в ответ, и он продолжил отчитывать ленивцев. Музыку пришлось сделать погромче. Мне показалось, что в его речи прозвучало и мое имя тоже. Судя по тому, как все сразу же уткнулись в мониторы, рев Краснова достиг цели. Когда он скрылся в своем кабинете, я вернулся к работе. Предстояло обработать еще несколько документов. Еще минут через десять я сделал перерыв и снял наушники, задев при этом небольшой кактус, что стоял у меня на столе. Пара иголок вошла глубоко под кожу. Чертыхнувшись на весь офис, я повернулся в кресле и принялся вытаскивать иглы, пока это еще было возможно. На меня упала чья-то тень. «Что такое?» — недовольно спросил я, продолжая ковыряться в ладони. «Ты думаешь, что это честно?» — спросил Костя, чей голос я узнал сразу же. «Честно что?» «Оставлять всех клиентов себе!» «Но я не виноват, что они звонят мне!» Позвонили, я оформил. «Вообще-то мне денег не хватает», — продолжил он «А ты забираешь себе клиентов». «Послушай, я наконец-то выдернул еще одну иглу и смог посмотреть на Костю, как я надеялся достаточно сердито, чтобы он прочувствовал это. Вы сидите в офисе и треплетесь о всякой фигне. Пьете кофе и забиваете рабочие чаты мемами и анекдотами». Может, следует послушать совета геннадийча и начать работать?» Коллега замолчал. Слышалось только его сопение. Я заметил, что в офисе стало очень тихо. Отвернувшись к монитору, я отправил законченные документы начальству. Костя не уходил. «Чего тебе еще?» Спросил я и тут же осекся, потому что в открытой двери мелькнуло подозрительно знакомое зеленое пальто-плащ. «Надо!» — закончил я после паузы. Ответа я не дождался. Дверь бесшумно открылась, и внутрь вошел все тот же обладатель короткого ершаволос на голове. Зелень одежды, сложенной у него на локте, смотрелась еще ярче на фоне бежевых стен и серого пола. То, что он узнал меня, не вызывало сомнений. «Сейчас я тебе скажу, чего мне надо!» Грозно начал Костя и без труда вытащил меня из кресла. То, что мирный офис вдруг станет таким опасным для меня, я не подозревал, но отступать было некуда».